Глава тридцать первая. И это тоже наша «За какую хрен работу? Ты ж пристрелил этого оленя!» Возмутился Юджин. «А что, ты хотел дождаться, пока он пальнёт? Или хотел с ним про жизнь поговорить? Может, напутствовать на правильный путь?» а и про жизнь поговорить, и на путь правильный наставить. Как мы теперь в систему зайдём? Не знаю кодов, идиот!» «Ну, приблизительно вот так». Текст нажал несколько клавиш на клавиатуре и вывел на экраны картинки с камер наблюдения. «Как ты...» «Нет тут никакого кода. Даже пароля нет, всё открыто. А этот тип просто дежурный». «Вот кретины». «А чего или кого им бояться? Здесь все свои. О базе никто не знал». «Да даже если знают, вряд ли сунуться. Кому захочется связываться с пусть и пиратом, но к тому же с инишкой местной шишки?» «Тоже верно». «Ну вот и всё. Так, работаем». «Значит, чего у нас получается?» «Трое засели в ангарах, ещё один на складе. Вроде все». «Вроде», — кивнул Рика. «Тогда так». На секунду задумался Текса, затем ткнул в Юджина пальцем. «Ты останешься здесь, а я с твоим пацаном». «Чёрт с два, я тут останусь!» — вспылил Юджин и, повернувшись к Рика, прямо-таки приказал. «Ты будешь здесь, следи за камерами». «Да не вопрос» пожал плечами Арика. Ему, конечно, жутко хотелось полазать по базе пиратов, но это можно сделать и потом. Ладно, тогда идём. Но ну, смотри, одного надо оставить в живых. На хрена? Пароли ведь нет. Да просить его хочу. Наверное, начнём с ангаров, а ты следи за камерами. Может, ещё кого пропустили. Сделаю. Юджин и Тексу удалились. Но ну, Арика приспокойно уселся в кресло и принялся разглядывать картинки с камер. «Так, чего у нас тут?» Тип на складе явно паникует, засел в углу за контейнерами и сидит дрожит. Трое в ангаре тоже приготовились к проблемам, а устроили себе эдакую линию обороны из всего, что под руку попалось, и сидят, ждут, когда нарисуется противник. Рико хмыкнул. «Ну что, уроды, как вам теперь оказаться в роли жертвы?» Текс, решивший атаковать ангар, не стал ломиться в лобовую. Хотя с его щитом это вполне можно было сделать. Тем более, что в строениях, модулях точнее, гравитация была близка к земной, так что из его оружия можно полить вполне комфортно, без необходимости развертывать свой скаф наподобие артиллерийской установки. К слову, во всех без исключения модулях, судя по показаниям приборов, стояли специальные генераторы, обеспечивающие комфортную для человека силу тяжести. Рика особо не задавался вопросом, как они работают, но отлично знал, что со своей задачей справляются, лишь бы энергия была и деньги на их покупку. А стоили они немало. Сидящие и ждущие атаки пираты таки дождались проблем. Из мёртвой зоны камеры прямо на их баррикаду прилетел сгусток плазмы, наверняка отправленный Юджином. Один пират тут же рухнул на пол, вопя от боли. Баррикада его не спасла. Рика посредством камеры смог разглядеть страшные ожоги. Вся правая часть бетолаги была сожжена, а плечо вовсе лишилось куска плоти. Кажется, даже кость было видно. Однако он мучился недолго. Рика даже не понял, что произошло. Просто в какой-то момент тип вдруг замер, перестал орать. А затем один из его дружков уткнулся носом в пол, так и остался лежать бездвижно. Третий пират тут же бросил оружие, принялся орать и вопить, чтобы его пощадили. Собственно, Тексу это и было нужно. «Кстати, а где Юджин?» «Ага». Рико пошевелил камеры и довольно быстро нашёл старателя. тот торчал возле огроменного контейнера, стоящего у стены одного из ангаров. Все они были соединены между собой. «Эй, пацан!» Тут же послышался его голос в динамиках. «Я нашёл!» «Что нашёл?» «Вот же мой контейнер, груз! Чёрт подери, я спасён!» «Ты его ещё не забрал и не довёз до места, так что...» «Да к чёрту, заберём и довезём, я был неправ. Ты всё-таки чертовски везучий сукин сын, и ты спас мою задницу!» «Да ладно тебе!» «Нет, я серьёзно!» «Ну что, вы там закончили любезничать?» Вмешался Текс. «Если да, то чего там на камерах? Ещё есть кто-нибудь?» «Нет, только тот, на складе». «Славно. Слышь, Борода, давай веди пленника в командный модуль, а я пока последним займусь». Текс разобрался с последним довольно необычно. Просто внаглую зашёл на склад и приспокойно пошагал на паникующего и палящего в него врага. Ну а приблизившись, просто дал оплеуху, от которой несчастный пират отрубился. Ещё бы. Усиленный экзоскелетом удар мог и череп проломить. И плевать, что жертва в скафандре. Шлем не спасёт. Точнее, он треснет на пару мгновений раньше черепа. Находящегося без сознания пленника, Текс приволок в командный центр. Куда уже заявился Юджин со своим? «Сторожи его, а я пошёл вызову Хороняку. То ли помехи тут, то ли передатчик барахлит». Как только он ушёл, появился и Текс. «Так» заявил он, бросив свою ношу посреди зала. «Ну что же, сейчас мы побеседуем». Он кровожадно ухмыльнулся, глядя на пленника, приведённого Юджином. «Кстати». Он огляделся. «А где борода?» «Вышел, не может вызвать корабль». «Чего так?» Рика просто пожал плечами. «Говорит, помехи». «Ясно. Ладно, слушай, будь другом». М -м -м. «Убери отсюда, падаль». Наемник кивнул на тело пристреленного им же пирата, дежурившего здесь. «Сделаю». Он схватил тело за ноги и потащил на выход. Покинув модуль, он вытащил следом труп, оттащил чуть в сторону, чтобы не оставлять прямо возле дверей. «Фу, блин, Рика! Ты что, его жрать собираешься?» Юджин тут как тут. «Очень смешно, Юджин. Текс попросил вытащить труп из модуля». «А, ну тогда ладно». «Ты с Хоронякой связался?» «Ага, будет через десять минут». Велел ему сесть между ангаром и складом. «Зачем?» «Как зачем? Добро нужно всё забрать. Не пропадать же ему». «Действительно». Рика только сейчас понял, что они могут утащить с этой базы всё, что имеет хоть какую-то ценность. Да, пираты дорого заплатят за свою ошибку. Ещё Хороняка говорит, корабль какой-то в системе появился. «Корабль? Но...» «Ха! Так ведь, наверное, это грузовоз. Доставляет сюда заказ. Через сколько будет?» «Часа через четыре». «Грузовоз, говоришь? Нужно починить кабель питания к центру связи». «Зачем?» «Как зачем? Чтобы он сел. Не свяжется с нами, улетит». «Да на кой чёрт он тебе нужен?» «Ты дурак совсем?» «Что это за корабль? Грузовоз же? А чего он сюда летит?» «Груз, доставляя...» «Ты хочешь забрать ещё и всё то, что он привезёт?» «Именно. И более того, хочу предложить парню контракт». «Контракт? Какой ещё контракт?» «Забрать отсюда всё ценно и доставить на станцию. А тут тут добра столько, что, боюсь, мне в ракоты не влезет».